Глава 39. Армейская газета Отвага номер 412, вторник, 24 марта 1942 года. Два дня назад в Правде опубликовано обращение к Конференции пленных младших командиров германской армии к армии и народу Германии. Рабочие, крестьяне, служащие, одетые в немецкие солдатские шинели, заклеймили преступную гитлеровскую клику, покрывшую позором германский народ. Пленные младшие командиры германской армии, для которых война уже закончилась, поняли, что за все преступления, массовые убийства, гнусные насилия и издевательства над советскими людьми несет ответственность кровожадная клика гитлеровцев, развившая у офицеров и солдат самые низменные инстинкты. Понятна ненависть советского народа к захватчикам, насильникам, поработителям, понятна жажда мести опозоренных женщин, осиротевших детей матерей, отцов. Нельзя прощать эти преступления гитлеровцев, и народ никогда не забудет и не простит преступления немецких фашистов. Советский народ, однако, не забывает разницы между гитлеровской кликой, захватившей власть в Германии, и германским народом, имя которого правящая гитлеровская клика покрыла позором неслыханных гнусных злодеяний. Товарищ Молотов в ноте о чудовищных преступлениях германских оккупантов заявил, что советское правительство возлагает всю ответственность за эти бесчеловечные и разбойничьи действия немецких войск на преступное гитлеровское правительство. Можно проследить по важнейшим документам Отечественной войны красной нитью проведенную мысль «Война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии». В приказе Народного комиссара обороны 23 февраля 1942 года торжественно заявлено, что советский народ и его Красная армия не отождествляют и не могут отождествлять преступную клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Все знают, что такое различное отношение советского народа к гитлеровской клике и к германскому народу вытекает из великого учения Ленина и Сталина всегда боровшихся за равноправие народов и уважение к правам других народов. Поэтому весь советский народ и вся его Красная Армия воспитаны в духе расового равноправия и уважения к правам других народов. В нашей стране расовая ненависть карается законом. Красная Армия в войне с германскими захватчиками обязана уничтожить тех, кто с оружием в руках ворвался в советскую страну, чтобы поработить наш народ, и она уничтожает их не в виду их немецкого происхождения. Известно, что Гитлер вооружил и погнал против советского народа своих вассалов и итальянцев, и румын, и венгров, и финнов. Он бросает предателей и наемников испанского и французского происхождения. Красная армия уничтожала и будет уничтожать эти вооруженные банды оккупантов, потому что они хотят поработить нашу родину, а не потому, что они принадлежат к той или иной национальности». Под влиянием ударов Красной Армии все чаще немецкие солдаты и офицеры, толкаемые кровавой кликой гитлеровцев на разбой и гнусные преступления, убеждаются, что их обманул Гитлер. Уже несколько миллионов гитлеровцев нашли смерть на полях нашей страны. Многочисленные документы, письма солдат и офицеров, показания военнопленных, захваченные нами приказы германского командования говорят о том, что часть германской армии начинает понимать безнадежность и преступность войны против СССР. Начинает искать выход. В районе Старой Руссы на других участках фронта окружены многие германские части. Германская армия стоит перед выбором уложить в могилу на территории СССР еще несколько миллионов своих солдат и офицеров, обескроить в конец Германию и погубить или повернуть оружие против гитлеровцев и сложить перед Красной армией. Мы знаем такие факты, как перелет на нашу сторону германского летчика Герберта Баумгартнера, переход на сторону Красной Армии как небольших групп, так и отдельных частей германских войск. За последние дни эти переходы участились и размеры их увеличились. В захваченном нашими войсками немецком донесении командира 48-го полка говорится – что настроение в части крайне неважное, главным образом из-за того, что война затянулась и конца ее еще не видно. Нынешнее настроение солдат, сообщает командир немецкой части, приближается к настроению солдат германской армии 1917-1918 годов. Солдат 44-й пехотной германской дивизии Даниэль Антон показывает, что солдаты его части говорят «нет у нас пути не вперед», Не назад. Но другие начинают понимать, что у них есть выход. Этот выход – сложить оружие и сдастся в плен частям Красной Армии. В газете «Правда» 19 марта было опубликовано обращение конференции пленных младших командиров германской армии, германской армии и германскому народу. Это уже не голос одиночек. В выборах делегатов на эту конференцию участвовало 4242 немецких фельдфебеля, унтер-офицеров и фрейтеров. Конференция пленных младших командиров германской армии призывает германский народ и германскую армию сделать все для того, чтобы покончить с преступной войной и чтобы тем самым немецкий народ занял свое место в семье цивилизованных и свободолюбивых народов. Война есть война. Красная армия берет в плен немецких солдат и офицеров, если они сдаются в плен, и сохраняет им жизнь. Красная армия уничтожает немецких солдат и офицеров, если они отказываются сложить оружие и с оружием в руках пытаются поработить нашу страну. Вспомните слова великого русского писателя Максима Горького «Если враг не сдается, его уничтожают». Этот призыв товарища Сталина – закон для Красной Армии. Перед немецкими солдатами и офицерами два пути – либо бесславно пасть жертвой преступной гитлеровской авантюры от беспощадно карающей руки Красной Армии, либо сложить оружие и остаться жить для грядущей, свободной от гитлеровских палачей Германии. Вчера на нашем участке фронта. Наши войска в течение 23 марта вели огневой бой с противником на всем участке фронта. Противник предпринял в отдельных пунктах контратаки, которые решительно отражены бойцами. Под давлением наших войск гитлеровцы оставили ряд позиций. Бойцы командира Лапшова, развивая успех предыдущих дней, достигли перешейка между двумя озерами, по которому проходит важная дорога. Бой за овладение перешейком продолжается. Бойцы командиров Антюфеева и Морозова, ведя бои за расширение прорыва, встретились с вражеской системой зотов, землянок, огневых точек, снеговых валов, завалов и проволочных заграждений. Ломая сопротивление противника, наши бойцы продвинулись вперед и захватили три немецкие землянки – уничтожили две огневые точки, истребили до 100 солдат и офицеров противника. Наши танки поддерживали атаки пехотинцев и раздавили три вражеских блиндажа. Бойцы командира Жильцова дважды отразили контратаки противника, пытавшегося небольшими группами автоматчиков в 35-40 человек прорваться на фланге наших войск. Противник понес потери убитыми до 60 солдат и офицеров. Конники Гусева организованным пулеметным и артиллерийским огнем полностью уничтожили контратакующую группу противника численностью до 130 человек. Прямой наводкой косят врага. В ходе перегруппировки наших войск артиллерийское подразделение, где комиссаром товарищ Шабанов, оказалось впереди пехоты. Перед пушками не было никакого пехотного прикрытия. Немцы ночью под покровом темноты, используя систую местность, стали незаметно красться прямо к орудиям. Хитрая тактика врага в известной мере удалась. Фашистские автоматчики сумели подобраться к батарее меньше, чем на 100 метров. В этот момент их заметил наш часовой. В свою очередь и они заметили движение часового. Тотчас немцы внезапно открыли бешеный ураганный огонь из автомата, рассчитывая, очевидно, внести панику и смятение в наши ряды. Но не дрогнули артиллеристы. К оружию прямой наводкой огонь скомандовал комиссар товарищ Шабанов. Расчеты выбежали из-за укрытия и заняли места у пушек. Цель была различимой в темноте. На вспышке языков огня, вылетевшего из дул вражеских автоматов, направили артиллеристы жерла пушек. Сразу приутихла стрекотня наседавших автоматчиков и вместе с поредевшими выстрелами с их стороны донеслись стоны и крики раненых. После нескольких залпов фашисты стали поспешно разбегаться в разные стороны. Вражеский наскок был отражен еще до подхода нашей пехоты. На поле боя немцы оставили больше 20 трупов. В отражении этого вражеского нападения особенно отличились артиллеристы Буторин, Шебро, Попович, Корниенко, старший политрук Л. Моисеев.